Глава 9. Я открыл карту, прикинул маршрут и рванул в лес. Мне передался запал паладина, и весь оставшийся путь мы бежали, умудряясь разговаривать, не сбивая дыхания. Я хочу приручить одного мощного волка, начал я. Сразу предупреждаю, Зверюга опасная, в бою мы ему не ровня, но мне нужно продержаться всего лишь 10 секунд. От его атак каст будет откатываться, серьёзно произнёс паладин. Так что потратите явно больше времени. Неважно, мне главное выстоять. А ты не лезь на рожон и латай меня время от времени. Сможешь? Я умолк, на мгновение задумавшись, во что автопереводчик превратит устаявшее русское выражение. Смогу, кивнул пал. Но я качаюсь в универсала, а не в хила. Для вас лучше подошёл бы какой-нибудь жрец. Фух, местная Яндекс-тётка справляется на ура. Вот бы на комп такую. Иностранные сериальчики в оригинале смотреть. Ну, жреца-то рядом нет, а ты есть. Откинув бредовые мысли в сторону, я хлопнул тёску по плечу. Не переживай, у меня в запасе несколько зелий. А если совсем худо станет, телепортируемся отсюда куда подальше. Мне показалось, Джон на миг поморщился. Я промолчал, он ничего не ответил, уставившись на пологи холм между высоких деревьев. "Стоп", скомандовал я, остановившись на краю зарошевой высокой травой оврага и ещё раз сверившись с картой. "Мы на месте". "Иван", тихо, но твёрдо произнёс Пал. "Вы действительно готовы доверить мне свою жизнь?" Я захлопал глазами от неожиданности, уставившись на него как сантехник на хипстера. Затем осторожно ответил: Ну да? Ты что, никогда в команде не играл, что ли? Вот именно, что играл. Много играл. Играл, Иван. А тут вот оно что. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Что? Тоже начал задумываться о реальности этого мира, сложно воспринимать его как игру? Джон молча кивнул и опустил взгляд. И что это меняет? хмыкнул я. Как что? изумился он. Ведь мы и здесь хм, настоящие Наши подлинные тела именно тут, а не дома, в шлемах виртуальной реальности. Пусть они выглядят иначе, но ведь так и есть, верно? Ну и устало протянул я. Вы что, не понимаете? воскликнул Джон. Нет, покачал головой я. Здесь я, он показал пальцем на себя. Это я, не созданный персонаж, а именно я. Вдруг я облажаюсь, и вы умрёте. Будь я немного сентиментальней, всплакнул бы и обнял бы дняшку. «Но нет. Со мной этот номер не пройдет, у меня другие методы». «У тебя что, комплекс неполноценности?» В лоб выдал я. «Уверен, что не справишься?» Он поднял на меня покрасневшие глаза и резко отвернулся. «Ну, а если и так?» «Эх...» – выдохнул я. «Пусть в реале ты чудом исцелившийся пятнадцатилетний цыпленок». «Эй, мне двадцать пять!» – встрепенулся Пал. «Неважно!» – отмахнулся я и продолжил. Здесь ты герой. Помни об этом и веди себя соответствующе. Что в этом, что в нашем мире. Забудь, что было раньше, а теперь идём. Зверь заждался. Мы осторожно спустились по склону Аврага, не отводя взгляда от тёмного зева довольно большой норы на самом дне. Вокруг логова волка не было ни души, ни одного оленя в радиусе сотен метров. Даже птицы, создающие в лесу мелодичный фон, смолкли, не решаясь беспокоить короля мелколесья. Постойте, Попросил Пал, и перед глазами всплыло сообщение об увеличении защиты на 20 единиц. Спасибо, кивнул я. Дальше я сам. Держись позади и будь готов. Он кивнул с самым серьёзным видом. Такой смешной, ей-богу, как серая мышка мелкого офиса, которую назначили ответственной за корпоратив. придумает кучу конкурсов, закажет торт с фирменным логотипом и даже пригласит фотографа. Вместо того, чтобы просто арендовать место и запастись алкоголем. Бесполезная суета лишь сжигает нервы. Я выдохнул и огляделся по сторонам. Всё так же ни души. Никто не потревожит наш сабантуйчик на троих. Надеюсь, хоть волк меня ждёт именно в логове, а не подкрадётся сзади. Предупредительный рык развеял все сомнения. Я насторожился, остановившись в нескольких метрах от тёмной норы. Внутри мелькнула тень. Два янтарно-жёлтых глаза зажглись в темноте. Я невольно отшатнулся, столько злобы и презрения было в этом взгляде. Всё в порядке? выглянул из-за моего плеча паладин. Отвечать не потребовалось. Огромная фигура антрацитового цвета словно вихрь вылетела из логова и угрожающе остановилась перед входом. Антрацитовый волк, Гарм, уровень 13. Ну и имечко. У тебя что, за спиной царство мёртвых? Хотя, если учесть, что я уже мёртв, это не так-то и страшно. Готов? Еле слышно спросил я, не сводя глаз с опасного хищника. Да. Так же тихо ответил Джон. Взяв волка в цель, я осторожно шагнул вперёд. Зверь зарычал. Ещё один шаг, сердце бешено заколотилось от вида толстенных клыков. Спокойно, Ваня, ты хотел могучего пэта? Вот он, перед тобой. Теперь, главное, портки не обделай». Последние два шага мне дались с огромным трудом. Колени дрожали, а инстинкт самосохранения гнал прочь. Однако, стоило мне переступить невидимую черту агрозоны, все сомнения мигом рассеялись. Волк взревел и бросился на меня. Я начал каст прежде, чем хищник поприветствовал меня размашистым ударом. Четыре глубоких пореза обожгли грудь. Я сдавленно крикнул, но, закусив губу, устоял на месте. Зверь зарычал и вновь ударил, оставив мне лишь треть здоровья. «Хиль!» – едва выкрикнул я, как Джон уже восстановил мне 200 хп. «Маловато, но вполне достаточно, чтобы принять еще пару ударов». «А-а-а-а!» – не сдержался я, чувствуя, как острые когти пробежались по моим ребрам. Глаза лезли на лоб от дикой боли. Я скрипел зубами, но держался. В голове на батам стучали внутренний таймер с каждым пропущенным ударом отбрасывающей завершения каста почти на секунду. Чёрт, сколько мне ещё терпеть? В этом локальном аду математикой особо не поболоишься. На свой страх и риск я использовал лечилку. Фух. Не сбил каст, слава богу. Иначе пришлось бы сваливать отсюда, сверкая пятками, как испуганный кролик. Внезапно волк замер на месте, а затем взвыл так громко, что меня едва не отбросило звуковой волной. «Вы попали под действие умения волчевой. Броня снижена на 10%. Время действия заклинания – 10 секунд». «Вот уродец! Еще и дьбафы кидает. Теперь я могу и с двух ударов полечь». «А ведь счетчик Каста еще и за половину не перевалил». «На вас наложили заклинание «Малое исцеление». «Каждую секунду запас вашего здоровья восстанавливается на 10 единиц». «Время действия – 10 секунд». «Молодец, Джон. Я в тебе не сомневался». «Волк вновь вбил мой бар здоровья в красную зону». «Но я успел хлебнуть зелье перед следующим ударом». «Мои ребра, в которые уже раз за бой срослись, едва сломавшись». Мне в нос прилетело и я снова хилюсь. Ну что там, Джон? Скоро уже. У меня последняя бутыль. Ещё два удара, и надежда только на тебя. Но не тут-то было. Зверь вновь громко рявкнул и громадной пастью вцепился мне в ключицу. Кх! Сдавлено выдохнул я. Больше половины здоровья слетело за раз. Волк дёрнул мордой и оторвал от меня кусок плоти. Я закашлялся и пошатнулся, а он уже занёс лапу для последнего удара. Сейчас всё решится. Ведь ничтожные 3 секунды перезарядки зелья восстановления ещё не прошли. Огромные когти приближались ко мне. Я зажмурился, готовый принять удары и потерять жизнь. "Арх!" крякнул я, но вы приручили зверя. Тяжело дыша, я глянул на волка. Антрацитовый волк Гарм, питомец игрока Ивана. Уровень 9. Обновляемое задание: Малая клятва выполнена. Награда: опыт 1000 очков. Отношение со всеми обитателями Терры-2 незначительно улучшено. Не веря своим глазам, я завертёл головой. Вот же Джон Волшебник. Успел в самый последний момент. Сковал. Я невольно вздрогнул и уставился на Гарма. Это ты сказал? Он поднял на меня жёлтые глаза, всё так же переполненные злобой. Ура, мы справились! Паладин подбежал ко мне и радостно хлопнул по плечу. Сейчас несколько секунд и я вылечу вас. Он замолчал и заглянул в моё изумлённое лицо. Всё нормально? А? Я дёрнул головой, едва не ударив товарища по зубам. Да, спасибо тебе. Всё, что найдёшь в пещере, твоё. Правда? Ape-shul John. Да, это моя благодарность за помощь. Спасибо. Глаза пало засияли детской радостью. Что ж, надеюсь, это поможет ему вычистить до нитки тёмное логово. скрючившись в три погибели, Джон скрылся в недрах волчьей обители. Я же перевёл взгляд на своего первого в этом мире питомца. Нус, ты разговариваешь, уверенно произнёс я. Волк фыркнул и отвернул морду в сторону. Ой, забыл, раздался крик из тёмного зева логова, и здоровье тут же восполнилось на 200 единиц. Я ухмыльнулся и вновь посмотрел на Гарма, затем опустил взгляд, вызвав интерфейс управления питом. Как и в случае с Клыком, Он располагался над слотами умений. Вначале шли те же стандартные команды, но за ними четыре новые иконки. Я вгляделся в каждую из них. Проклятый волчий вой, я уже успела пробовать на своей шкуре. Правда, теперь дебаф был 7% вместо 10. Как и волчью пасть, наносящую дополнительные 80 единиц корону. А вот две другие. Волчья ярость, пассивная. При падении уровня жизни антрацитового волка на 80 и более процентов увеличивает наносимый зверем урон, соответственно, на 80 и более процентов. Получается, остается у волка 21 процент. Все нормально. А как осталось, например, 19 процентов? Его ДПС становится плюс 81 процент. Берсерк, что ли? Теперь понятно, почему геройские мини-группы примерно моего уровня не могли с ним справиться. Волчье чутье. Пассивная. Восстановление 72 часа. В случае приручения антрацитовый волк способен отыскивать для хозяина скрытые предметы. Класс найденных предметов не ограничен. Тоже неплохая обилка, вот только интервал в 3 суток как-то слишком велик, да и класс не ограничен. Это вполне может вылиться в то, что волк каждые 3 дня будет мне приносить какой-нибудь гриб, траву или серое барахло. Закончив с изучением свалившихся на мою голову плюшек, я снова обратил взор на Гарма. Задумался и, обрадовавшись блеснувшей в голове идее, ехидно улыбнулся. Переименовать питомца, скомандовал я, вглядываясь в волка. Антроцитовый дёрнулся и оскалился. Цыц, бросил я. Нечего на хозяина зубы скалить. Перед глазами появилось окно, требующее ввести новое имя вместо Антроцитовый волк Гарм. Отчётливо и по слогам я произнёс: <гунгаль rulingliate> Чернеш. Рр. Высказал недовольство Антроцетовой. И что? хмыкнул я. Оставь свои рыки при себе. Теперь ты мой питомец, радуйся. Больше никто не придёт за твоей шкурой. Рр. Поздно. В его жёлтых глазах было столько боли и отчаяния, что я дрогнул. Мне доводилось видеть такие глаза в реале только на похоронах. Я слышал про твою волчицу, тихо произнёс я. Она может возродиться, как другие волки в лесу. Нет. Она? Нет, другая будет. Волка пустил морду, но тут же вскинулся, дёрнул носом и бросился на меня, повалив на землю. Рр! У тебя шкура? Как? В моей голове тоже возник вопрос: как? Как он может атаковать меня, ведь он мой пэд? И как он может прижимать меня к земле? В игре возможен такой приём? С другой стороны, здоровье ни на единичку не просело. Я выменил её у охотников, нарочито спокойным тоном ответил я, глядя на волка снизу вверх. Рр, нужна мне шкура? удивился я. Похоронить хочешь? Нет, рыкнул зверь и ударил лапой по земле. Она, ты, я? Что я могу сделать? ошарашенно выдавил я. Возроди её, мою. Как? Волк приблизил морду к моему лицу, вглядываясь прямо в душу. От его жаркого дыхания меня прошиб холодный пот. Спустя несколько долгих секунд черныш изрёк: "Лес, потеря, друиды. Сделаешь?" Доступно новое задание: "Погибшая волчица". С помощью друидов леса потеря воскресите погибшую волчицу. Подсказка 1. Для выполнения задания необходимо шкура антрацитового волка. Подсказка 2. Лес потерь. Опасное место. Мало кто в одиночку способен вернуться оттуда живым. Подсказка 3. Если для выполнения задания вы заручились поддержкой других игроков, будьте готовы разделить опыт поровну между членами группы. Подсказка 4. В лес потерь могут войти только игроки 21-го-30-го уровня. Награда: опыт 18000 очков. Принять? Да, нет. Ого-го-го. Мой пет выдаёт мне групповой квест. Вот же до чего техника дошла. Сделаю, кивнул я и поспешил добавить. Но только когда подрасту в уровнях. Подожду, ответил Волк и отошёл в сторону. Я уселся на земле и размял спину. Всё хорошо? раздался робкий голос Джона. Я поднял взгляд на мнущегося у входа в опустошённое логово паладина. Точно, пока я беседовал с Чёрнышом, несколько раз не глядь дкнул оставить И отмахнулся от сообщений о получении денег. Да, вполне. Я поднялся на ноги. Глежу, у тебя новенькое кольчуга. С ноткой зависти заметил я, разглядывая блестящее плетение. Хоть сам пока что всё равно не могу носить этот тип брони. Ага, радостно кивнул Пал. Уникальное. Ещё несколько зелий нашёл и три золотых. Как и обещал, на предметы не претендую, а монеты автоматом пополам. Ну как думаешь? усмехнулся я. Не зря на волка пошли. Конечно, нет, удивлённо воскликнул Джон. Я до этого лишь амбар от крыс зачищал, да на морлоков охотился. Выбить из них синий шмот ещё постараться надо, он любовно погладил новенькую броню. Очки успеха уже успел набрать? как бы не взначай спросил я. Это что ещё? сдвинул брови Пал. Потом расскажу, пообещал я. У тебя в Мелколесье дела остались? Нет, покачал головой Джон. Мне нужно отнести печень старого морлока алхимику в Младогор. Этот город в соседней локации, на на севере. Я закончил предложение за паладина. Мне тоже туда нужно. Ты сейчас домой не собираешься? Нет, радостно ответил Пал. Решено было двигаться через лес. Фарм лишним не бывает. Волки и олени валялись, как хрупкие веточки в ураган. Черныш нёсся вперёд, Я поддерживал его стрелами. А Джонс, костав в небесный молот, даже не всегда успевал добежать до врага. Пантроцитовый волк рвал и метал. Он, конечно, просел в статах и уровнях абилок, став моим петом, но всё равно на голову превосходил обычных мобов. Медведь, указал Пал на бурую тушку. Я едва не умер, когда решил напасть на такого. Я тоже, признался я. Вместе одолеем, воодушевлённо заявил Джон, тряхнув молотом. Погоди, Остановил я паладина. Мне нужно кое-что проверить. Выбрав Косолапа в цель, я твёрдо произнёс: "Взять!" Черныш громко зарычал и рванул с места. Когда волк оказался в аграре радиуса 7 медведя, тот бросился ему навстречу. Сойдясь с противником морда к морде, волк взревел ещё яростней, активировав волчий вой, а после впился Косолапу в шею, применив волчью пасть. Так и будем просто смотреть? взволнованно выпалил Джон. "Да!" Наслаждаясь зрелищем, ответил я. А радоваться было чему? Когда мне одолжили чужого пса, у того был десятый уровень, но он не мог в одиночку справиться с медведем. У Черныша же девятый, и он выигрывает. Мне несказанно повезло, что какие-то идиоты добыли шкуру волчицы, и она оказалась у Ульфа, что я смог договориться с ним и стать охотником. И, конечно же, что с помощью Джона я приручил волка. Череда случайностей привела меня к уникальному питу. И не удивлюсь, если в локации кроме Ульфа нет учителей охотников для людей. Пока я размышлял о своей сказочной удаче, Черныш добил медведя, умудрившись сохранить чуть больше 30% жизни. Я обобрал и освежевал тушку, покормил волка, и мы продолжили путь, больше не размениваясь ни на какие эксперименты. Достаточно быстро я дорос до 10 уровня. Недолго Джон радовался, что нагнал меня, ещё сильнее огорчился, пал Заметив, что и волк апнулся вместе со мной. Повезло мохнатому. Не нужно думать о прокачке, всё равно будешь равен хозяину. Улучшился также один из навыков пэта. Волчий вой вновь снимал 10% брони. При этом я ничего не сделал. Либо апгрейд произошёл автоматически, либо Черныш лично распределял очки умений. Зато благодаря мне в волчьих слотах добавилась ещё одна абилка. Я нашёл её в специализации охотника сразу же, как взял новый уровень. исцеление зверя. Радиус 45 м. Перезарядка 20 секунд. Стоимость 30 очков концентрации. Восстанавливает 30% здоровья вашего питомца. Очко характеристик я прибавил к ловкости. Теперь, когда у меня есть пэд, можно вновь делать упор на главный для себя стат. К слову, благодаря расовому умению, ловкость как самый высокий стат автоматически поднялась ещё на одну единичку. Мы продолжали двигаться на северо-запад, размеренно качаясь на окружающей нас живности. Временами Джон подбегал к небольшим холмам, застревал около них на несколько секунд и возвращался с довольной физиономией. Паладин качал горное дело и ювелирку, где он только в этой глуши учителей нашёл. К чести создателей Терры в редком лесу не так часто встречались жилы. По логике им место в горах. Однако и новичкам как-то нужно набирать опыт. Парень в очередной раз оставил меня наедине с чернышом и умчался добывать драгоценную руду. Я усмехнулся, оглядываясь по сторонам в поисках какого-нибудь волка или оленя. Вдруг мой пед вздернул нос, принюхался и побежал к ближайшему кусту. «Эй, ты куда?» – удивился я. Но зверь не обратил на меня внимания, а бежал куст по дуге и принялся копать. Я изумленно опустил взгляд, вызвав интерфейс со слотами умения. «Все в порядке, я могу управлять педом». Что же за баг? Я уже собрался командовать ко мне, как заметил, что пиктограмма с картинкой волчьего носа, волчье чутьё, потемнела. Сфокусировал на ней взгляд, и перед глазами появился таймер обратного отсчёта. 71 59 55. 71 59 54. 71 59 53. Вот оно что. Сработала трёхсуточная обилка. Нус, посмотрим, что ты мне притащишь. Поди мусор какой-нибудь. Волк вернулся раньше Джона. Едва он вырулил из-за кустов, я заметил необычный шар телесного цвета, бережно сжимаемый острыми зубами. Черныш подбежал ко мне и выплюнул находку мне в ладонь. Малая алхимическая бомба. Класс предмета уникальный. Радиус действия 8 м. Радиус запуска 1 м. Применение 1 секунда. Наносит от 500 до 10 единиц урона всем. включая игрока, использовавшего артефакт. Полученный урон зависит от близости к эпицентру взрыва. Я дважды перечитал характеристики и спрятал этот пояс смертника в инвентарь. Артефакт на самый крайний случай. У меня, конечно, появилась мысль, как его использовать, чтобы остаться в живых, но так рисковать не стоит. Да и вообще, не стоит оказываться одному в окружении врагов. А в иных ситуациях этот заветками Кадзы лучше держать на дальней полке. Ну что, пойдёмте дальше? вернувшись, спросил довольный паладин. Что с вами? У вас лицо такое, будто Обама вновь президентом стал. А? Нет, всё нормально. Сам-то чего улыбаешься? Явно жила не пустая попалась, как в прошлый раз. Не! -а -а", широко улыбнулся пал. Семь единиц медной руды и два малахита. Представляете? Да уж, повезло. Надеюсь, потом мне какое-нибудь мощное колечко сделаешь. Обязательно. пообещал Поладин. Наша Троица, если верить карте, уже почти вплотную приблизилась к границе локации. Методичный фарм расслаблял. Мы болтали как старые знакомые. Ну, как мы? В основном я и Баджон больше спрашивал. И темы его вопросов были вполне предсказуемы. Удивительно, пробормотал Поладин. Кто бы мог подумать, что другие миры существуют, что есть настоящие орки, гоблины и прочие вымышленные. Он запнулся, поперхнувшись неуместным словом. Другие расы, поправил себе парень. Нас учат, что человек вершина эволюции, а мы проигрываем неизвестным науке существам. Поразительно. Нужно обязательно написать об этом в блоге. Зачем? удивился я тому, что у парня есть блог, и по ходи натравил волка на мирно пасущегося оленя. Как же? не понял Пал, обрушив на Сахатова небесный молот. «Это же такая сенсация! Сколько просмотров будет?» – мечтательно протянул он. «Люди не поверят и будут над тобой смеяться», – равнодушно заметил я, выпуская стрелу мастера. «Ну и пусть!» – уверенно заявил Джон, обновив на черныше баф защиты. «Зато те, кто поверят, заглянут за грань!» «Хе-хе-хе!» – противный скрипучий голос заставил нас вздрогнуть и забыть про оленя. «Глупые людишки! Хе-хе!» Мелкая зеленая тварь появилась прямо перед нами – Как чёрт из табакерки? Твою! Выругался я, подпрыгнув от неожиданности. Гоблин, пробормотал Пал, невольно попятившись назад. Агась, подтвердил ушастый. Я быстро взял его в цель, сфокусировал взгляд и охнул. Гнякс, гоблин, разбойник, уровень 19. 19-ый, одними губами прошептал Джон, и сделав два шага вперёд, отгородил меня рукой. Ушастый по птище склонил голову, едва не положив громадную серьгу на твердый наплечник. Достал два изогнутых ножа и противно улыбнулся. «Ну-с, драться будем?» <хе> Я как дурак хлопал глазами не в силах отвести взгляд от острых клинков. Что нам делать? Пытаться бежать? Я до сих пор не обзавелся никакой коробочкой, куда можно было бы засунуть ключ в портал. «Да и даст ли нам гоблин на это время? Перемещение, конечно, не каст, но удивлюсь, если его нельзя сбить. Правда, проверять не очень хочется». «Что, трусишки? Хе-хе, обсикали штанишки?» – широко улыбнулся гняк с гнилой улыбкой. Я посмотрел искоса на паладина и тихо прошептал «Открывай портал и беги». Затем перевёл взгляд на черноша, успевшего добить оленя и вернуться. Волк грозно скалился, прижавшись тёплой тушкой к моему бедру. «Вз... Нет! Джон развернулся и толкнул меня в грудь. От неожиданности я упал и изумлённо уставился на него. Простите, смутился он и тут же зачастил. Сами посудите, по ладинке в ком головы указал на гоблина. Он нас не атакует. Думаете, если бы он мог, стал бы стоять и кривляться. О чём ты? усмехнулся ушастый. «Жалкий-жалкий червячок! Хе-хе! Думаешь, гнякс не может на тебя напасть? Хе-хе! Просто жалкий человечешка боится!» «Ну, раз сможешь!» Тихо произнес Джон, повернувшись лицом к гоблину. «Нападай!» «Что ты такое говоришь?» Я вскочил и схватил паладина за руку. Тот дрожал, как осенний лист на ветру. «Нападай, если можешь!» Зажмурившись, выкрикнул пал, демонстративно расставив руки в сторону, подставляя грудь. Гоблин раздраженно посмотрел на него и скривил рожу. «Тфу! Не повелись? Придется других дураков искать! Хе-хей!» Он противно усмехнулся и ушел в инвиз. Джон раскрыл глаза и тяжело задышал. «Слава богу!» – с трудом выдохнул он. «Что это было?» – удивленно выпалил я. Паладин кивнул и на несколько секунд как будто выпал из реальности. Ответил же он письмом. В некоторых играх установлены ограничения, не позволяющие игрокам нападать на тех, кто ниже уровнем в локациях для раскачки. Это начальная локация. Судя по основным мобам, она предусмотрена для уровней 1-10. Я предположил, что мы, игроки первого-десятого уровня. Здесь недоступны для врагов 11-го уровня и выше. Вот как, восхищённо воскликнул я. Как я сам не догадался. Пару раз точно с таким сталкивался. Пришло новое письмо. Я несколько удивился и перевёл взгляд на Джона. Он молча кивнул. "Дальше не спорьте со мной. Пойдёмте обратно в деревню", вслух произнёс паладин. "Там мы будем в безопасности. Пошли", внешне равнодушно ответил я. "Вот же хитрая американка. Понимают, что Рога может следить за нами и ждать, когда мы покинем Мелколесье, решил поводить его кругами. Мы уже двинулись на юг, когда мне пришло очередное сообщение от Джона. Возможно, Было бы разумнее остаться в этой локации. Мы десятого уровня и сможем за себя постоять. Но я не собираюсь здесь прятаться. Во-первых, я хочу жить полной жизнью. Я долго был закован в своём теле и больше не хочу терпеть ограничения. А во-вторых, отсиживаться здесь тоже небезопасно. Никто не помешает гоблинам десятого уровня напасть на нас при поддержке высокоуровневых бафферов и хилеров, которые формально нас не атакуют. Вы согласны со мной? Вполне, хмыкнул я. Ночью мне плохо спалось, я постоянно ворочался и корил себя за то, что пожалел денег и не остался ночевать в таверне «Три поросенка», самой популярной в Младогоре. Думал, в своей квартире лучше будет, чего ей пустовать с такими ежемесячными платежами за ипотеку. Да, мы таки достигли города. Нет, я не сделал там ничего полезного, кроме того, что спихнул всякий хлам из сумки непись у торговцу». который, кстати, и порекомендовал мне трёх поросят. Хотя дотаверны я даже не добрался. Вчерашний день выдался через чур тяжёлым. Мы с Джоном на своих двоих прошли четверть локации сухой земли, чтобы добраться до города. Зато оба сделали по 15-му уровню, освободив пару рудников и лесопилак от зомби. Мертвеки да скелеты устроили прямо демографический взрыв в окрестностях Младогора. А других мобов я даже и не припомню. Кинул взгляд на часы, почти 8. Кто же так рано встаёт в воскресенье? Прежний я спал минимум до 11, а теперь не могу. Ещё и голова так противно трещит. Я поднялся и направился в ванную умываться. С щёткой в зубах меня и застал дрожащий на периферии зрения конвертик. Новое сообщение. Отправитель игрок Хаммер. Иван, тут собирают группу на оборона скелетов. Осталось одно место. Не хотите присоединиться? Собираемся у Южных ворот Молодогора. Я открыл портал раньше, чем успел подумать, зачем мне всё это. Мир вокруг завертелся, выбросив меня в комнату управления полётами. На несколько секунд замер перед картой, медитируя над надписью "Чертоги лидеров вашей расы". Вчера поздно вечером, перед тем как вернуться домой, я вновь попробовал наведаться к богу. Всевышний был недоступен. Очевидно, слишком много дел. Секреташу бы себе уже нанял, что ли? Ладно, сейчас не до него. Выбрав пиктограмму Тера-2 и локацию «Сухие земли», я мысленно сфокусировался на участке перед воротами. Привычное мир окружения, и вот герой уже готов к подвигам. Я огляделся, пытаясь собраться с мыслями после телепортации. Поймал на себе приветливые взгляды двух стражников, скучавших в тени над вратной арке. Козырнув им, я принялся искать Джона. «Где же он? Где?» О, вон, под ветвистым дубом. Рукой, как обычно, машет. А за ним, хм, азиатка, симпатичная, и платье-плащ подчёркивает точёную фигурку. Кстати, не один я оценил красотку. Вон индус, похожий на одного из четырёх ботаников, героев старого сериала. Хоть и говорит что-то джону, периодически поглядывает на девушку. Да уж, что за интернационал собирается? Может, последний хоть русским будет? стоит за другими стесняется. Стоп. Я прищурился, прошёл вперёд и сдавленно выдохнул. Какого чёрта? Что он здесь сделает? Сук, Рольф